Глава 99 -я. Красный дымоход. Кален вернулся домой во второй половине дня и сразу задернул шторы, позволяя тьме затопить свою комнату. Он достал ручку и бумагу, но потом надолго задумался и наконец записал такую формулировку: "Похищение Эллиота связано с потусторонними силами". Как и подобает провидцу, Кален уже пытался узнать, было ли всё это простым совпадением или результатом вмешательства сверхъестественных сил. но ничего не добился. И в этот раз его подтолкнул местер Азик, и поэтому Клейн совсем чаем отнёся к своему новому исследованию. А ещё он извлёк урок из столкновения с клоуном. Клейн долго думал над нужной формулировкой, убрал все двусмысленности, которые могли показаться расплывчатыми или помешать интерпретации результата. Да, но в этот раз я должен объединить случайности друг от друга и работать с ними по очереди. Клейн задумчиво кивнул, медленно снимая цепочку со своего запястья. Он держал медник в левой руке, позволяя тому свободно повиснуть над предсказанием на бумаге. Он собрался и вошёл в состояние гипнотизации. С закрытыми глазами Клейн начал свой речитатив. Похищение Элиота связано с потусторонними силами. Сколько бы он ни повторял это предложение, но открывая глаза, Клейн снова и снова видел, как тапос медленно вращался против часовой стрелки. отрицательно бормотал кляйн сам себе он несколько раз менял формулировку но ответ оставался неизменным в этом инциденте не было ничего необычного затем отдельно поработал с событиями реи бибертингони и гадания с эллином в магическом зеркале но не получил ничего другого Ха, неужели меня настоящего пророка запугал обычный шарлатан вроде мистера азика Да, и капитан, остальные ничего не почувствовали. Колин засмеялся и тряхнул головой. А чтобы окончательно совсем разобраться, решил воспользоваться техникой предсказания во сне. После некоторых размышлений он изменил формулировку, чтобы та соответствовала новому методу. Настоящая причина похищения Элиота. Как только он справился с перевыручкой, Колин остановился и задумался над своими словами, перечитав их снова и снова. Он порвал листок и пошёл к своей кровати, лёг на неё и расслабился. Оворожённый своей формулировкой, Колин очень быстро уснул с помощью кагитации. Он оказался в искажённом, разрушенном мире, где в себя клин поплыл сквозь туман. Постепенно клин увидел похитителей. Он видел, как они потеряли последнюю фишку за егорным столом, видел, как добывали оружие в криминальном мире, и видел, как они осматривали местность. Они даже выбрали квартиру напротив квартиры Райбибера как своё укрытие. Ведения не складывались в непрерывную картину, а вместо этого мелькали отдельными сценами, но Кленни смог натянуть эти ничи хвос сверхъестественного. Кроме того, ведения совпадали с показаниями похитителей. После пробуждения Кленни ещё раз обосаблено поработал с другими двумя случаями, но результаты не изменились. Развитие событий следовало простой логике, совпадения действительно были совпадениями. У меня ведь были сомнения, но мистер Азик простой любитель. Клейн остановил маятника, покачал головой, горько улыбнувшись. Он собирался уже раздвинуть шторы и впустить солнечный свет в свою комнату, когда неожиданно у него появилась новая идея. Клейн был довольно высокого мнения о мистере Азике и считал его надёжным и заслуживающим доверия человеком, который никогда ничего не говорит, не имея на то веского основания. Если он и спорил с учителем Клейна, то только на академические темы, и каждый из них имел свои причины. И если мистер Азик действительно всего лишь обычный любитель, то он бы ничего мне не говорил. В воспоминаниях настоящего Калена нет ничего о Азике как мистики. Конечно, я мог об этом забыть. Каленнахмырылцы не смог отогнать от себя беспокойство. Он должен был во всём разобраться. Кален начал подозревать, что мистер Азик случайно на что-то наткнулся и пытался подсказать ему, используя предсказания в качестве отговорки. Но как мне во всём разобраться? Колин ходил взад-вперёд по тёмной комнате, пытаясь вспомнить все известные ему методы добычи информации. Шаг второй, третий. Но вот он внезапно остановился. Ему в голову пришла следующая идея. Предположим, что да, все эти совпадения не случайны. А я ничего не вижу, потому что моя последовательность слишком слаба или на меня кто-то или что-то влияет. Но ведь я могу изменить своё окружение. Я могу попасть в место, куда более мистическое и непонятное. Кален почувствовал себя всесильным. Он открыл ящик и достал из него серебряный кинжал. Он сосредоточился и позволил своей духовной оболочке стикать со стерки кинжала, наполняя его окружение. С каждым его шагом невидимая стена скрывала всю комнату. Кален планировал попасть в мир Натсерамтоманам, чтобы найти ответы в этом мистическом месте. В величественном, древнем, божественном зале над бесконечным серым туманом колени селса во главе бронзового стола, перед ним лежал отрывок пергамента, проявившийся тут по его желанию. Он поднял ручку и сформулировал новое предложение, всё как и раньше. Похищение Элиота связано с потусторонними силами. Он взял маятник и поднял его над написанным текстом, потом быстро успокоился и очистил мысли. С полузакрытыми глазами он семь раз произнёс предложение, используя свою духовность, чтобы взаимодействовать с миром, что стоял превыше всего. Почувствовав натяжение серебряной цепочки, Кален открыл глаза и посмотрел на маятник. Увиденное заставило его замереть. Маятник вращался по часовой стрелке. Значит, похищение Элиота связано с потусторонними силами. Результат абсолютно отличный от полученного во внешнем мире. Здесь нет влияния чего-либо вмешательства, но подобные силы и средства ужасают. Никаков мотив стоящего за всем этим. Моя судьба настолько переплетена с дневником Семея Антигонов. Колеяно так шокировало происходящее, что он заволновался, и вращение маятника стало хаотичным. Он положил тапосы, потёр лоб лбу. Выражение его лица было необычайно мрачным. После нескольких секунд раздумий он даже не пытался предсказать два других события. Вместо этого Клен написал новое предложение. Истинная причина похищения Элиота. Взяв помашку в руку и повторив предложение 7 раз, Клен откинулся назад и погрузился в сон над серо-туманом. Сквозь рону увидел бесконечный иллюзорный серовато-белый туман. Туман постепенно стаивал, открывая вид на красочную, наполненную цветами поляну. А пространство за цветами и листвой складывалось в свой истинный вид, как чудовище, возрождающееся к жизни. Каленн за всяк сил старался разглядеть, что находится впереди, но и два и два увидел тёмно-красный дымоход. В этот момент видение разрушилось, положив конец его сну. Каленн резко выпрямился, по-прежнему находясь в величественном божественном зале, его сердце бешено билось без всякой причины. Фу, такое ощущение, что я только что подсматривал за чем-то несравненно жутким. Он сделал пару глубоких вдохов, чтобы успокоить свои беспредочные эмоции. Калейн постучал по боковой стороне стола и погрузился в свои мысли. Красный дымоход, сад, трава, растения. Но как всё это связано с состоящим запахом исчезновения человека? Я не могу определить его мотивы, но при этом не вижу ничего злого. В разгар своих размышлений Клейн испытал тревогу за себя, капитана Фрея и остальных. Мы как марионетки, танцующие на верёвочке, но ещё страшнее то, что мы оцениваем себя слишком высоко. Ах. Я не знаю, когда нести это до капитана. Предсказания старого Нила дали те же результаты, что и мои во внешнем мире. Если они попросят меня подтвердить выводы, я не смогу этого сделать. Кален потёр виски, как будто у него болела голова. После нескольких секунд тишины он начал работать с событием Ray Beavertingone. Также Пёра моно использовала маятник. В этот раз Клейна потрясло то, что-то посвястить неподвижное. Это не было ни подтверждением, ни отрицанием. Странно, пробормотал он, но тут же начал строить догадки о причинах подобного явления. Человек, стоящий за этим, почувствовал о чём-либо готовый прервал меня. После этого Клен попробовал технику предсказания во сне, но всё, что он увидел, лишь обрывки тумана, ничего нового. Результат гадания Селены на волшебном зеркале был таким же. Клен был почти уверен в своей гипотезе, поскольку он не мог сообщить обо всём капитану, и у него появился стимул, чтобы улучшить свои способности. Поже должен отправиться в Гадательный клуб и действовать, чтобы усвоить зелье провидца. Также нужно подтвердить, действительно ли зелье клоуна является следующей ступенью провидца и собрать доказательства этого. Кроме того, нужно больше общаться с мистером Азиком и посмотреть, сможет ли разознать то, что он знает. Калейно Персевло проправиладонию набросал план и определил цели. После некоторых раздумий перед ним снова появился пергамент, он взял ручку и написал Следующая последовательность заправится метаклоун. Исходя из прошлого опыта, Кэлин был совершенно уверен в точном моноксиле в его способности. Точно так же, как и частый успех в рейдах. Удача пробарматалон и поднял маятник. Некоторое время спустя Кэлин получил окончательный ответ. Следующая последовательность заправится метаклоун. Затем снова написал на бумаге. Последовательность правится 8765. дадут хотя бы одну новую, совершенно другую силу. Калеин только выдохнул, когда снова попытался использовать маятник. Но увидел, что та пасса висела неподвижно, без каких-либо рывков. Недостаточной информации, чтобы предсказать про барматолон про себя, видимо, задумавшись, затем положил серебряную цепочку и начал обдумывать предложения для предсказания во сне. Спустя почти 20 секунд он взял перьевую ручку и написал: "Зацепки клоуна".